Глава десятая Эта битва кажется бесконечной. Я уничтожаю тварей, поднимаю их и отправляю патрулировать, перемещаюсь в изломы, закрываю их, снова поднимаю тварей, выбираюсь наружу, прыгаю в лабиринт, занимаюсь саморазвитием, подготовкой портальных шишек для Фомы, чтением книг, которых только распробую, а меня уже выкидывает где-нибудь в болоте или в лесу среди орды. И снова бой, и снова резня. Убить воскресить, отправить патрулировать, найти изломы, зачистить один, забрать осколок, воскресить тварей, зайти во второй, повторить, и дальше в третий, четвёртый, пятый, шестой. Итак, день за днём, ночь за ночью, без остановки, сон урывками, перекусы на ходу, шишки, книги, тренировки, неделя, за ней вторая, в Сибири, на Камчатке, на Дальнем Востоке, Горлики, Магадан, Иркутск, Новосибирск, Воркута, Сургут. Куда только не доставлял припасы, где только не уничтожал тысячи тварей, не вычислял живых членов Ордена, что сидели в своих убежищах. Часы работали как надо, и мне удавалось без особого труда находить группы одарённых магов с их помощью и проверять, кто они, чем занимаются. Иногда ошибался. Встречал группы разведки или отряды магов, что должны зачистить подземелья или спасти идущую на прорыв из окруженного города группу ликвидаторов. Таких не трогал. Неудержимым вихрем я появлялся на поле боя и сминал орды врагов. Я — маг эфира, и таково мое призвание. Невероятная магия, что просто силой давит и уничтожает любое препятствие на своем пути. Я — контрактер и я прошел подготовку, что и не снилось моим предкам. Но любые мои локальные победы не меняли общую картину. Если в одном месте были закрыты все зломы, в других местах открывались новые. Запасы осколков у членов Ордена казались безграничны, и я ломал голову, пытаясь понять, когда закончится этот безумный фестиваль подземелий. И в какой-то момент я понял, что, по-видимому, никогда. У предателей была возможность забрать с собой работающее оборудование с корабля. Явно открутили все, что только можно. С момента их ухода на базе собирателей воцарился жесточайший энергетический кризис. И каждый возвращенный осколок бережно хранился ими тысячи лет в надежде, что найдутся и другие подходящие осколки, которые смогут соединить в единую сферу, в полноценное энергетическое ядро. И, судя по всему, оборудование, что позволяло их создать, было в руках Ордена. Не удивлюсь, если в Антарктиде. Наверняка поэтому они не хотят долбить по этой базе, надеясь вернуть жизненно важное оборудование или хотя бы какую-то его критически важную часть, которую они сами не способны создать. Правды я не знал и вряд ли бы мне когда-нибудь сказали. Я даже не уверен, что Джуди и такие же кураторы, как она, будут знать подобные детали. Но в следующий раз обязательно спрошу. Я закончил перевооружение и создание мертвых легионов вдоль всего Сибирского кольца и намного дальше, по сути, облепил со всех сторон крупнейшие города в своих регионах. Пометил с Фомой всех воскресших бойцов, оставив красной краской метки на их мордах. Ну и разослал сообщение командирам гарнизонов, чтобы они не переживали. Отдали отдохнуть бойцам, укрепили позиции, наладили производство, эвакуировали раненых и так далее. Даже Девель отправил в длительную командировку по городам России с целью очистить их от орденских шавок. Тюрем у нас хватает, а шейников антимагических тоже. «Работа, работа, работа. Бесконечная работа!» И если я хочу, чтобы её стало меньше, надо избавиться от главной проблемы на всём земном шаре. Больше нельзя тянуть. Ещё немного, и пора отправляться на юг. Причём кратчайшим путём, где меня ждут Корейская империя, Цинская империя, Королевство Сиам и другие страны. Раньше пойти я не мог». Душа была бы не на месте, я бы постоянно отвлекался, понимая, что родные мне люди, дорогие сердцу города, могут пасть под натиском монстров и ордена. Я создал для них щит, что продержится хотя бы некоторое время. Я взял с собой пробойник, хоть и понимал, что так далеко он не сможет доставить мое сообщение, но, может быть, пригодится. Посмотрим. Была еще одна причина, по которой я не стремился отправиться на юг как можно скорее куда как более личная причина — моя магическая эволюция. Сила воителя была на месте и никуда не девалась. Я знал, что я могу стать сильнее, но при этом я прекрасно понимал, что для этого нужно время. Я должен отказаться от костылей в виде эфира, и тогда прогресс пойдёт куда как быстрее. Но как тут остановишься? Как тут притормозишь, если всё вокруг буквально кричит, зовёт тебя на помощь? птицы Звери, деревья и, конечно же, люди. Для меня эволюция воителя — непозволительная роскошь в данный момент. Но эволюция мага — совсем другое дело. С тех самых пор, как я стал высшим магом и обрел свое первое небо, прошло довольно много времени. Много из-за насыщенности моей жизни событиями, а не даты на календаре. Одних битв было больше сотни. Часто приходилось сражаться по несколько раз в день а затем бессонная ночь, тоже полная сражений. И все они вели к одному-единственному, моему совершенствованию. Законы силы одинаковы для разных путей. Хочешь наращивать мощь — активничай, старайся, трудись. Если тело моё лишь поддерживает форму, но никак не прибавляет, то магический источник пашет, как вол, постоянно. Соответственно, он растёт и развивается. И как раз сейчас происходит эволюция моего неба. Есть у меня храм в центре всего этого великолепия, состоящий из стен, ярусов и колонн. Есть море вокруг, полное островов с избранными и наиболее часто используемыми заклинаниями. И теперь у меня есть еще и небо. Небо — не метафора, а конкретная область в самой верхней точке магического источника. Это сконденсированная в облаке энергия моря жизни, получившая несколько иной вид силы и предназначения. Эти облака крутятся вечным вихрем, разгоняя бурю над храмом. Раньше мана, в моем случае эфир, попадая в источник, была подобна воздуху, и эту силу я, как и все начинающие маги, мог использовать с легкостью. Но сильные заклинания из невесомой маны не составить, плотность не та. С каждым рангом мана постепенно уплотнялась. Начинали формироваться новые и новые кусочки храма в виде колонн и стен. Как храм обрел форму, появилось море, а за ним и острова. Это уже, по сути, сверхплотная мана. И сжать ее еще больше, но при этом оставить гибкость и текучесть почти невозможно. Небеса не были такими же подвижными, как море. Но они обладали удивительной способностью объединять в себе миллионы капель эфира в одну, вытягивая понемногу силу из моря. Концентрация силы в этой капле, что время от времени падает на верхний ярус храма, невероятна. её одной достаточно для того, чтобы осушенное море восстановилось. Если у мага случится кризис, и ему нечего будет противопоставить своим врагам, он всегда может использовать эти накопленные капли и превратить иссохший источник в полные жизненной силы оазис. Единственный минус — капли формируются долго. И, говорят, чтобы стать архимагом, надо собрать очень много таких капель. При этом формируются они обычно лишь во время тренировок либо сражений, когда маг активничает, и его источник бурлит. Именно тогда небо ускоряется и впитывает в себя по капле энергию из моря. Некоторых магов это даже ослабляет, ведь если у них море и источник крохотные, то усыхание происходит слишком быстро во время активности, а жадность неба только ухудшает и без того не самую хорошую ситуацию. Но если удается выжить в битве или продержаться на тренировке и сформировать хотя бы одну каплю, то маг, считай, получает вторую жизнь. Ведь сможет в критический момент, даже если уже выдохся, вновь вернуться в бой практически за одно мгновение, полный магических сил. У меня же такой проблемы не было. И единственное, что меня смущало, это вопрос о количестве моих небес. Одно — норма для каждого мага. Два неба — двойная прожорливость. Такое встречается лишь у единиц. В лучшем случае один высший маг из сотни формирует еще одно небо и ускоряет таким образом свой процесс становления архимагом. Помня о том, что в моем случае всегда ситуация отличалась от нормальной, думаю, минимум два неба мне обеспечены. И сейчас, когда я сражаюсь на пределе сил день за днём, моё небо формирует золотые капли энергии, что падают к храму и зависают на верхнем ярусе, готовясь помочь мне при необходимости. За две недели и все прошлые свои битвы я получил уже три такие капли. Сколько их мне понадобится, чтобы стать архимагом, непонятно. Все возможные доступные мне источники скупы на эту информацию. И всё, что я знаю — Однажды они объединятся. А о том, как сформировать второе небо, я пока даже не догадываюсь. И я не уверен, что среди моих знакомых будут те, кто является гордым обладателем двух небес, застывших друг над другом. Как бы там ни было, на их опыт я все равно сильно не рассчитываю. Ни разу у меня не происходила эволюция силы так же, как у других людей. В общем, все, что я могу, — это набраться терпения и сосредоточиться на своей цели победить Орден и истребить монстров. И сейчас у меня появилась промежуточная цель — Марианская впадина. «Фома, хватай со склада шоколадки, запасайся орешками, ищи ласты, лавки и поехали на юг». «На далёкий-далёкий юг, там мы ещё не бывали, поэтому не забывай шишки по пути раскидывать». «Ну, так что не говори, война продлится ещё долго, и проблемы будут всюду». Если каким-то невероятным образом мы сможем защитить свою страну, вокруг будет множество других, которым тоже нужна помощь. А мне, чтобы и дальше спокойно жить, будет нужно влияние не только в России. Пусть другие страны будут должны мне и империи за помощь. Хорошее дело сделаем, и заодно о мирном времени договоримся с соседями». «Если не будет угроз от соседей, то мы сможем спокойно заниматься своими делами, и восстановление страны и городов от разрушений пойдёт в ускоренном темпе». «Конечно, мудро! Кто я, по-твоему? Студент зелёный?» «Да закончу я академию. Когда-нибудь. У меня там связи хватает, так что с этим разберёмся легко и просто». Показал небольшой и мохнатый палец полковник Фомченко. «Что ж...» Пора экспериментом, в успехе которого собиратели уверены на все сто процентов. Марианская впадина — самая глубокая точка на планете. Почти 11 километров под уровнем океана. Даже Эверест, величайшая вершина мира, скромничает рядом с ее показателями. Опуститься в ее бездну до сих пор не удавалось никому. По крайней мере, об этом не сообщалось официально. Я мог лишь догадываться, что там на дне океана происходит с начала маноизвержения. Добрались мы довольно быстро до предполагаемого района. А вот найти без связи, без специалистов и даже без кораблей нужную точку для погружения я не смог. Пришлось использовать магию моих часиков и ориентироваться на отмеченное ими направление к самым глубоким точкам. Фома остался наверху, загорать на катере, который я достал из пространственного артефакта. Искать подходящий батискав, что мог бы опустить меня на дно океана, не было ни сил, ни времени, ни желания. Да и управлять им непросто, а учиться некогда. В общем, постараюсь справиться своими силами. «Без меня не хулигань, черепах морских не шугай!» Помахал мне Фомченко и подставил свои щеки солнцу. «Что ж, пора на дно!» Нырнув с катера в воду, я достал трезубец Посейдона и начал погружение. Водная магия помогала мне проходить через толщу воды и набирать скорость. Постепенно вокруг меня становилось всё меньше и меньше света. Пришлось выпускать магических светлячков. Правда, осветить они могли только метров тридцать вокруг. Но это уже неплохо. Иногда рядом проплывали косяки рыб до стайки медуз. Разок удалось увидеть не простого, а гигантского глубоководного кальмара и даже доказать ему, что я несъедобный. Магия молнии в воде работает, но не так хорошо, как хотелось бы. Впрочем, подводному охотнику и этого хватило, так что кальмар быстро убрал от меня свои щупальца. Мутантов не было. Я этому даже сперва удивился. Такое выдающееся место, уникальное по своей природе. Так что здесь, казалось бы, просто обязаны жить монструозные твари, которых я либо прикончу, либо подчиню. Но нет. Чем глубже я погружался, тем реже передо мной появлялись крупные рыбы. Отметка на часах указывала ещё ниже. Ну, я и плыл. Презубец помогал мне и часикам с честью выдерживать давление воды, поддерживая вокруг меня зону комфорта. Вскоре вода снаружи начала так сильно давить, что область действия артефакта стала видна невооружённым взглядом. Я словно в мыльном пузыре спускался на дно. Но беспокоиться о его прочности не приходилось. И вообще, мне главное — сам трезубец не потерять. До этого я уже достаточно испытаний провёл на дне Чёрного моря. И даже если я начну активно магичить и крутиться, сражаться с трезубцем, то ничего страшного с этим пузырём не случится. Вдруг что-то длинное и тонкое проплыло, извиваясь мимо меня. Похоже на змею. Скорее всего, это какой-то червь, что адаптировался к глубине. К слову, это первые признаки живых организмов. Практически самое дно. Я мог задержать дыхание на 10 с лишним минут, но это не помогло бы, если бы я опускался сюда ради излома. Само погружение, благодаря водному потоку, что нес меня вниз, заняло 12 минут. А таскать с собой кислородный баллон для дыхания — не лучшая идея. В бою это чревато проблемами. Поэтому еще при первом испытании трезубца я ознакомился с его возможностями и уточнил много моментов у девиль что пользовалась им раньше. Она же как-то ныряла на дно за теми сейсмическими бомбами. Трезубец не вырастил у меня жабры. Не сделал так, чтобы я мог наполнить свои легкой водой и продолжать при этом дышать. Нет. Он был создан с учетом особенностей дыхания наземных существ. Это воистину уникальный артефакт, и тот, кто его создал, — гений. Сам артефакт, названный в честь древнегреческого бога морей и океанов, был жабрами. Внутри него находились полости, а сам материал, из которого он состоял, постоянно впитывал в себя воду и выпускал ее. Таким образом, артефакт мог, подобно торпеде, тащить за собой своего владельца и мог делать мощные водяные выстрелы, что, по идее, должны были терять свою эффективность. Но там такая водяная пушка разряжалась, что даже Багратион-младший обзавидуется. На 100 метрах било на повал даже Химер. При этом трезубец имел скрытые полости внутри, в которых появлялся собираемый из воды кислород. Немного магии и маны владельца, и этот кислород уже превращался, причем без нагрузок на самого мага, в нормальную воздушную смесь, пригодную для дыхания. Нажал на небольшую панель, и облако выстрелило, направляясь к поверхности согласно законам физики. Немного практики, и это облако уже регулярно проплывает мимо головы. Облако, к слову, не просто какой-то пузырек размером с арбуз. Нет! Оно выходит из трезубца, пока на кнопку, но не больше 30 секунд. Этого с лихвой хватает, чтобы оказаться в воздушном кармане и вдохнуть. Чудо инженерной магической мысли, которому около двух тысяч лет. Что-то мне подсказывает, что к его созданию приложили руки либо кто-то вроде атлантов, либо сами сеятели его создали для своих нужд. Запустив очередное облако и обновив светлячков, я заметил, что добрался до дна. А значит, пора было доставать осколки ядер и... «Какого черта? Это же излом!» Заметил я черную дыру шириной около метра и длиной в пару сотен метров. Быстро переведя часы на новый режим сканирования, я убедился в том, что я прав. А значит, прежде чем приступить к экспериментам, нужно закрыть этот портал в ад.